Фьяма в изумлении смотрела на фигуры, а на нее изумленно смотрел мужчина, скульптор, узнавший в ней ту женщину, которую без устали ваял уже многие годы. Но она была плодом его воображения, он и мысли не мог допустить, что эта женщина могла существовать в реальной жизни. Нет, такого просто не могло быть. Мужчина медленно приближался к Фьяме. В глазах мужчины застыло удивление и недоверие. Он разглядывал в яму, словно она была статуя, которую он только что изваял. Анфас, в профиль, со спины. Его поражало, насколько совершенным был овал её лица. Особенно его привлекала одна линия от подбородка до мочки уха. Он ласкал эту линию взглядом, представляя себе, как будет воссоздавать её в глине. Пяма почувствовала себя неловко и вопросительно посмотрела на незнакомцу в глаза. Тот выдержал её взгляд и спросил, нравится ли ей выставка. Пяма рассыпалась в похвалах. Заметила, что женщина, которая создала все эти статуи, должна быть очень женственной и хорошо знает, что такое одиночество. Он не стал её разочаровывать и не сказал, что автор на самом деле мужчина, и уж тем более не признался, что это он сам и есть. Он был потрясен происходящим. Его восхищал спокойный голос незнакомки, ее манера жестикулировать при разговоре, пылкость и в то же время взвешенность суждений. Описывая ему его же собственные работы, она не упустила ни одной детали. Отметила каждый жест каждой скульптуры. Он не встречал никого, кто так понимал бы все, Что он хотел выплатить в камне. Ему казалось, что они знакомы уже целую вечность. Это было очень приятное и до сих пор незнакомое ему чувство. Афьяма не могла объяснить себе, почему она так откровенна с этим человеком, почему открывает ему душу, говорит с ним о глубоко личном, об одиночестве, об изменах, о тоске и тревоге. Она рассказала ему даже о том, что у неё нет детей. и что ей от этого очень тяжело. Она не знала, почему с такой охотой рассказывает обо всем этом. Возможно, именно потому, что они не были знакомы, и ему не было никакого дела до ее печали. Иногда к откровенности располагает именно безразличие слушателя. Фьяма, как никто другой, знала это. Множество раз находила подтверждение этому в своей практике. Чем короче было её знакомство с пациентом, тем откровение он был. Мужчина, с которым она встретилась на выставке, не только умел молчать, но умел ещё и слушать. И в яма, у которой на самом деле никогда не было настоящего заинтересованного слушателя, говорила и говорила, получая от этого большое удовольствие. Так прошло несколько часов. Они не замечали, что давно остались в галерее одни. Было уже 2 часа ночи, а Фяма, объёнённая ароматом курений и молчаливым вниманием своего собеседника, никак не могла остановиться. Когда она сообразила, который час есть, стало стыдно, что за всё это время не дала своему новому знакомому сказать и двух слов. Он представился ей, она назвала своё имя. Он настойчиво предлагал проводить её до дому. главным образом для того, чтобы выяснить, где живёт эта поразившая его женщина. Фьяма, чтобы поставить всё на свои места, сказала, что она замужем и в браке счастлива. В ответ на это он признался, что холостяк и этим счастлив. Фьяма позволила Давиду Пьедро проводить её, не задумываясь особо над тем, что делает. Они шли по пустынным улицам, над которыми парили балконы, утопающие в папоротниках и геранях. В свете луны их фигуры отбрасывали длинные тени, которые, сливаясь, образовывали что-то вроде конической скульптуры с двумя головами. Это заметил Давид и показал Фиями. Возле башни с часами он предложил ей взглянуть на небо, а потом научил, как оказаться на луне. Взбираться глазами по стене башни до самой высокой её точки, на которую луна насажена как звезда на рождественскую ёлку. Они шли подарками и фонарями, задержались у старой стены, чтобы полюбоваться сквозь узкий проём, как качается на волнах лунная дорожка. Пяма чувствовала себя молодой и счастливой. Ночной ветерок бросал пряди её волос на лицо Давида, но ему это оказалось было даже приятно, словно локоны ласкали его. Так они добрались до улицы, где жила Фяма. На прощание она поцеловала его в щёку. Радость Фямы начала утихать, когда она поднималась по лестнице. Она думала о Мартине. Он не звонил ей, что могло означать лишь одно. Или он уже спит, или по какой-то причине задержался в редакции. Фяма проверила мобильный телефон никаких звонков. Войдя в квартиру, она первым делом направилась в кухню. Она умирала от жажды. Тело наполняло приятная усталость. Фяма скинула сандалии, чтобы ноги отдохнули, потом вышла на балкон и долго стояла в ночной тишине, думая о человеке, с которым только что рассталась. Ей хотелось бы ещё встретиться с ним. Она снова вспомнила о Мартине и пошла в спальню. Постель была не разобрана, Мартин еще не вернулся. Фьяма бросилась к телефону и набрала номер мужа, но услышала лишь автоответчик. В центре города, где находилась редакция газеты «Вердат», связь работала очень плохо, мешали высокие новое здание. Поэтому Фьяма не стала беспокоиться, она решила принять душ и... чтобы смыть усталость этой необычной ночи, но, стоя под струёй воды, вдруг очень отчётливо представила себе Давида Пьедром. Она резко закрыла кран, потом легла в постель, понимая, что этой ночью ей не удастся уснуть. Идеализация. Идеализировать представлять кого-то или что-то лучшим. чем есть в действительности наделять идеальными качествами толковый словарь Мартин перелистывал газету, прихлёбывая без всякого удовольствия кофе. Он встал с тяжёлой головой, так и не смог заснуть после произошедшего накануне, и думать ни о чём другом он тоже не мог. Он пролежал в постели ровно столько, сколько, по его мнению, нужно было, чтобы всё выглядело так, будто он провёл всю ночь дома. Потом встал и почти побежал в ванную, принимая душ, он отчаянно тёр себя губкой и истратил целый кусок мыла, опасаясь, что фияма почувствует запах чужого пота. Всё утро он был необыкновенно молчалив, избегал любых разговоров, боялся, что его выдаст голос. даже ему мартин теперь не мог доверять он не умел лгать к тому же как всякий влюблённый он стал безрассуден и потому решил как можно скорее отправиться в редакцию погрузиться в подготовку колонки новостей и на время забыть обо всём остальном в яму не могло ни интересовать где провёл ночь мартин но гораздо больше её мысли были заняты другим она вспоминала переулок полумесяца думала о каменных женщинах, строила предположения о том, где сейчас может находиться та замечательная скульпторша, что создала их.